Глава двадцать первая. Решимость самому распутать дело зародилась у меня внезапно в приступе гнева. Но когда я возвращался домой с Рикки, страшась неизбежного объяснения с Бетси, успел прийти к выводу, что единственное спасение для всех нас — найти настоящего убийцу. И неужели это так невозможно? У меня была своя версия относительно предстоявшей Джимми встречи, только Трент ее презрительно отверг. Хотя брауны могли кое-что знать. Трент их, конечно, расспрашивал, но при своем ортодоксальном подходе мог проглядеть какую-то мелочь, за которую можно ухватиться. И еще дафна. Если еще захочет говорить со мной после того, что я устроил ей ее отцу, могла бы дать хоть какую-то зацепку. Поскольку больше рассчитывать было не на что, я решил с этого и начать. Будь что будет, но я выясню, кто убил Джимми. Сорву процесс, уберегу Бетти, Хоть от этого унижения. Когда мы вернулись, жены дома не было. Я думал, она пойдет на службу, но ее не было. Значит, мучительное объяснение откладывалось. Позвонив Макгайру, я отправился к нему. Провел там целый час. Он был человек молодой, приветливый и, несомненно, умный, держался бодро, хотя с некоторым недоверием к моей решимости выступить на суде свидетелем защиты. Но его усмешка стала откровенно скептической, когда я заявил, что найду убийцу и призвал его мне помочь. Разумеется, я делаю все, что в моих силах, мистер Хардинг, и буду продолжать свои усилия. Нет причин и вам не попытаться что-то сделать. Но, боюсь, удачливый детектив-любитель — это скорее выдумка билетристов. Если взглянуть на дело всерьез, поиски убийц и полиции — не всегда под силу. Не надо недооценивать Трента. Что бы не решало его начальство, он умеет сохранять ясную голову и идет до конца по любому следу. Он там самый толковый парень. Мы с ним вместе учились в Принстоне. На него можно положиться. Положиться на Трента, потому что они с Макгайром В Принстоне были приятелями. Надо было догадаться, что Трент закончил шикарный университет. Где еще бы он научился делать хорошую мину при плохой игре? Заглянув в профессионально любезные глазки адвоката, я списал его со счетов. Попросил адрес Браунов и отправился к ним. Баравна дома не было. Меня приняла жена, маленькая, хорошенькая и простуженная блондинка. Узнав, что я бывший муж Анжелики, стала просто воплощенным участием. Рассказала мне все, но только то, что Трент давно уже рассказал мне и Келлингамам. — А ничего еще вам... — Не припоминается? — спросил я. — Да, собственно, нет. Но мы с мужем непрерывно обсуждали все это и теперь убеждены. Джимми кого-то ждал. И еще мы думаем, встреча касалась денег. — Денег? — Чтобы вы знали... Он не платил нашей матери ни гроша за квартиру, причем с самого первого дня».